Всё было готово к старту. Как только в тишину ворвался шум двигателей, Хэмридж занялся своими инструментами. Он наметил звёзды, которые должны были вести к солнцу, и, точно выверив курс, поднял палец. Стэнли нажал кнопку на щите. Напряжённые секунды, почти незаметное вращение, затем пронзительный звук, крутящаяся радуга на экране, и вот они уже мчатся в пустоте. Теперь они были на пути к дому. Взяв нужный курс, они могли спокойно беседовать или заниматься своими делами. Речь, естественно, шла об этом замечательном открытии. — Работы будет много. На раскопке понадобится лет десять, — сказал Клайн. — Я попрошу п е р е в е с т и меня на здешнюю станцию. Вы не хотите присоединиться, Лемон? — Разумеется. Мне тоже интересно узнать, что там произошло. — Может быть, война? — Вела спросил Хэмридж. Он сидел... сгорбившись в кресле. На лице его блестели капельки пота. Они могли уничтожить друг друга, как это делаем время от времени мы. «Не думаю», — возразил Стэннелли. «Война означает разрушение, а это сооружение... Оно покинуто, заброшено, если хотите. Но не уничтожено. Жаль, что нам не удалось найти еще каких-нибудь следов материальной культуры. Я уже говорил, что планета очень велика и стара, — пожал плечами Клайн. — Мы едва затронули верхний слой, но уже сейчас видно, что город уходит на большую глубину. Ниже могут оказаться склады, цехи, институты, музеи, библиотеки. Всё что угодно. Он улыбнулся при мысли об этом. Никто никогда не находил такого крупного подземного города. — Ну так что же? От того, что он так велик, он обязательно хорош? Вопрос Торна звучал как издевательство. «Я говорю серьёзно, Торн. Открытие это означает...» Клайн сделал широкий жест рукой. «Я даже не могу сказать, как это много. Прежде всего, мы теперь не единственные мыслящие существа во Вселенной. Оказывается, интеллект не есть какая-то аномалия, возникшая только на одной планете. А это значит, что мы ещё не раз встретим разумные существа». — Да поможет им Господь, если такое случится! — раздражённо сказал Торн. — Если бы только они знали нашу историю, они бы давно вымерли! — Циник! — бросил Лемон. — Вам не приходит в голову, что движение — это развитие? — Я не отрицаю, мы совершали ошибки, но теперь с этим покончено. — Во всяком случае, — он ухмыльнулся, — если бы не кровожадное притеснение одних народов другими, что заставило бы людей броситься в межпланетное пространство. — Да, люди много страдали, но, в конце концов, человечество от этого только выиграло. Как вы думаете, х а м р и д ж Не знаю, может быть, вы и правы, — тихо сказал навигатор. — Я неважно разбираюсь в древней истории. Он зевнул. — Я что-то устал. Пойду прилягу. Он с трудом поднялся и теперь стоял, покачиваясь и часто моргая. — Мы договорим завтра, когда я приду в себя. — Ладно, — сказал л е м о н Завтра этот вопрос ещё не устареет. Это один из тех споров, которые длятся вечно. Когда за а с т р а н а в и г а т о р о м закрылась дверь, Лемон с улыбкой посмотрел на Торна. Вы ему не верьте, когда он говорит, что не знает истории. Я расслышал, как он довёл двух профессоров истории до полного изнеможения. Он нарисует цикличную схему, чтобы доказать свою точку зрения. Завтра мы позабавимся. Но на завтра Хэмридж был мёртв.